Глава вторая. Вернувшись в Москву из армии, Николай Ростов был принят домашними как лучший сын, герой и ненаглядный Николушка. Родными как милый, приятный и почтительный молодой человек. Знакомыми как красивый гусарский поручик, ловкий танцор и один из лучших женихов Москвы. Знакомства у Ростовых была вся Москва. Денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что были перезаложены все имения, и потому Николушка, заведя своего собственного росака и самые модные рейтузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было, и сапоги, самые модные, с самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами, проводил время очень весело. Ростов, вернувшись домой, испытал приятные чувства после некоторого промежутка времени примеривания себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Отчаяние за невыдержанный из закона Божьего экзамен, занимание денег у Гаврилы на извозчика, тайный поцелуй с Соней. Он про все это вспоминал... как проребячество, от которого он неизмеримо был далек теперь. Теперь он, гусарский поручик в серебряном ментике с солдатским Георгием, готовит своего рысака на бег вместе с известными охотниками, пожилыми, почтенными. У него знакомая дама на бульваре, к которой он ездит вечером. Он дирижировал мазурку на бале у Архаровых, Разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, бывал в английском клубе и был на «ты» с одним сорокалетним полковником, с которым познакомил его Денисов. Страсть его к государю несколько ослабела в Москве, так как он за это время не видал его, но он все-таки часто рассказывал о государе, о своей любви к нему. давая чувствовать, что он еще не все рассказывает, что что-то еще есть в его чувстве к государю, что не может быть всем понятно, и от всей души разделял общее в то время в Москве чувство обожания к императору Александру Павловичу, которому в Москве в то время было дано наименование ангела плоти». В это короткое пребывание Ростова в Москве до отъезда в армию он не сблизился, а напротив разошелся с Соней. Она была очень хороша, мила и, очевидно, страстно влюблена в него, но он был в той паре молодости, когда кажется так много дела, что некогда этим заниматься, и молодой человек боится связываться, дорожит своей свободой, которая ему нужна. на многое другое. Когда он думал о Соне в это свое пребывание в Москве, он говорил себе «Э, еще много, много таких будет и есть там, где-то мне еще неизвестных, еще успею, когда захочу заняться и любовью, а теперь никогда. Кроме того, ему казалось что-то унизительное для своего мужества в женском обществе. Он ездил на балы и в женское общество, притворяясь, что делал это против воли. Бега, английский клуб, кутеж с Денисовым, поездка туда. Это было другое дело. Это было прилично молодцу гусару. В начале марта старый граф Илья Андреевич Ростов был озабочен устройством обеда в английском клубе для приема князя Багратиона. Граф в халате ходил по зале, отдавая приказания клубному эконому и знаменитому феоктиисту, старшему повару английского клуба, аспаржем, свежих огурцах, земляники, теленки и рыби для обеда князя Багратиона. Граф со дня основания клуба был его членом и старшиною. Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку хлебосольно устроить пир, особенно потому что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся на устройство пира. Повар и эконом клуба, С веселыми лицами слушали приказания графа, потому что они знали, что ни при ком, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обеде, который стоил несколько тысяч. — Так смотри же, гребешков, гребешков в тортю положи, знаешь. — Холодных, стало быть, три? — спрашивал повар. Граф задумался. — Нельзя меньше три. — Майонез — раз. Сказал он, загибая палец. Так прикажетесь теледей больших взять? Спросил эконом. А что ж делать возьми, коли не уступают? Да, батюшка ты мой, я был и забыл. Ведь надо еще другую Антре на стол. Ах, отцы мои! Он схватился за голову. Так тоже мне цветы привезет. Митенька. А митенька. Скачи ты, Митенька, в подмосковную? обратился он к вошедшему на его зов управляющему. «Скачи ты в Подмосковную и вели ты сейчас нарядить барщину Максимке-садовнику. Скажи, чтобы все оранжереи сюда волок, укутывал бы войлоками. Но чтобы мне двести горшков тут к пятнице были». Отдав еще и еще разные приказания, он вышел было отдохнуть к графинюшке, Но вспомнил еще нужное, вернулся сам, вернул повара и эконома и опять стал приказывать. В дверях послышалась легкая мужская походка, брецанье шпорой, красивый румяный с чернеющими усиками, видимо отдохнувший и выхалившийся на спокойном житье в Москве, вошел молодой граф. «Ах, братец мой, голова кругом идет», — сказал старик, как бы стыдясь, улыбаясь перед сыном. Хоть вот ты бы помог. Надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть. Да цыган, что ли, позвать. Ваши братья военные это любят. — Право, папенька. Я думаю, князь Багратион, когда готовился к Шомграбинскому сражению, меньше хлопотал, чем вы теперь, — сказал сын, улыбаясь. Старый граф притворился рассерженным. — Да, ты толкуй, ты попробуй. И граф обратился к повару, который с умным и почтенным лицом наблюдательно и ласково поглядывал на отца и сына. Какова молодежь-то, а, феоктист, сказал он, смеются над нашим братом стариками. Что ж, ваше свидетельство? им бы только покушать хорошо, а как? Все собрать, досервировать, это не их дело. Так, так. — закричал граф и, весело схватив сына за обе руки, закричал. — Так вот же что, попался ты мне. Возьми ты сейчас сани парные и ступай ты к Безухову и скажи, что граф, мол, Илья Андреевич, прислали просить у вас земляники и ананасов свежих. Больше ни у кого не достанешь. — Самого-то нет, так ты зайди к нежнам, скажи. А туда вот что, поезжай ты на разгуляй. И Ипатка-кучер знает, найди ты там Ильюшку-цыгана, вот что у графа Орлова тогда плясал, помнишь, в Белом Казакине, и притащи ты его сюда, ко мне. — И с цыганками его сюда привести, спросил Николай, смеясь. — Ну, ну! В это время, неслышными шагами, с деловым, озабоченным и вместе христиански кротким видом, никогда не покидавшим ее, вошла в комнату Анна Михайловна. Несмотря на то, что каждый день Анна Михайловна заставала графа в халате, всякий раз он конфузился при ней и просил извинения за свой костюм. Так сделал он и теперь. — Ничего, граф, голубчик, — сказала она, кротко закрывая глаза. — А к Безухову я съезжу, — сказала она. — Молодой Безухов приехал, и теперь мы все достанем, граф, из его оранжерей. Мне и нужно было видеть его. Он мне прислал письмо от Бориса. Слава богу, боря теперь при штабе. Граф обрадовался, что Анна Михайловна брала одну часть его поручений и велел ей заложить маленькую карету. Вы, Безухову, скажите, чтоб он приезжал? Я его запишу. Что он с женою? Спросил он. Анна Михайловна завела глаза. И на лице ее выразилась глубокая скорбь. «Ах, мой друг, он очень несчастлив», — сказала она. «Ежели правда, что мы слышали, это ужасно. И думали ли мы, когда так радовались его счастью, и такая высокая небесная душа, этот молодой Безухов? Да, я от души жалею его и постараюсь дать ему утешение». которая от меня будет зависеть. — Да что ж такое? — спросили оба Ростова, старший и младший. Анна Михайловна глубоко вздохнула. — Долохов, Марии Ивановны, сын, — сказала она таинственным шепотом. — Говорят, совсем компрометировал ее. Он его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге, и вот она сюда приехала. И этот сорви голова за ней, сказала Анна Михайловна, желая выразить свое сочувствие Пьеру, но в невольных интонациях и полуулыбкою, выказывая сочувствие сорви голове, как она назвала Долохова. Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем. Ну, все-таки скажите ему, чтоб он приезжал в клуб. Все рассеется. Пир горой будет. На другой день, 3 марта, во втором часу пополудни, 250 человек членов английского клуба и 50 человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя австрийского похода князя Багратиона. В первое время, по получении известия об австрийском сражении, Москва пришла в недоумение. В то время русские так привыкли к победам, что, получив известие о поражении, одни просто не верили, другие искали объяснений такому странному событию в каких-нибудь необыкновенных причинах. В английском клубе, где собиралось все, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяце, когда стали приходить известия, ничего не говорили про войну и про последние сражения, как будто все сговорились молчать о нем. Люди, дававшие направление разговорам, как то граф Ростопчин, князь Юрий Владимирович Долгорукий, Валуев, граф Марков, князь Вяземский, не показывались в клубе, а собирались по домам в своих интимных кружках, и москвичи, говорившие с чужих голосов, к которым принадлежал и граф Илья Андреевич Ростов, оставались на короткое время без определенного суждения о деле войны и без руководителей. Москвичи чувствовали, что что-то нехорошо, и что обсуждать эти дурные вести трудно, и потому лучше молчать. Но через несколько времени, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились опять тузы, дававшие мнение в клубе, и все заговорило ясно и определенно были найдены причины тому неимоверному неслыханному и невозможному событию что русские были побиты и все стало ясно и во всех углах москвы заговорили одно и то же причины эти были измена австрийцев дурное продовольствие войска измена поляка прожебышевского и француза ланжерона неспособность Кутузова и, потихоньку говорили, молодость и неопытность государя, верившегося дурным и ничтожным людям. Но войска, русские войска, говорили все, были необыкновенны и делали чудеса храбрости. Солдаты, офицеры и генералы были герои. Но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим шонграбинским делом и отступлением от аустерлица где он один провел свою колонну нерастроенную и целый день отбивал вдвое сильнейшего неприятеля. Тому, что Багратион был выбран героем в Москве, содействовало и то, что он не имел связей в Москве и был чужой. В лице его отдавалась честь боевому, простому, без связи и интриг русскому солдату, еще связанному воспоминаниями итальянского похода с именем Суворова. Кроме того, в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось нерасположение и неодобрение Кутузова. «Ежели бы не было Гратиона. «Иль фодрэ «Надо бы выдумать его», — сказал шутник Шиншин, пародируя слова Вольтера. Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шепотом бронили его, называя придворную вертушкой и старым сатиром. По всей Москве повторялись слова князя Долгорукова: «Лепя-лепя и облепишься». утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед. И повторялись слова Ростопчина про то, что французских солдат надо возбуждать к сражению высокопарными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, чем идти вперед, но что русских солдат надо только удерживать и просить «потише». Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества, оказанных нашими солдатами и офицерами при Аустерлице. Тот спас знамя, тот убил пять французов, тот один заряжал пять пушек. Говорили и про Берга, те, которые не знали его, что он, раненый в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед. Про Болконского. Ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он рано умер, оставив беременную жену у чудака-отца.